Слава восемнадцатая. Сержант. Верховая езда. Мне нужно было насторожиться еще тогда, когда оборотни стали говорить про дальний лес. Или хотя бы уточнить у них расстояние. Неверная, местами вообще теряющаяся в траве и опавшей хвои тропинка по ближнему лесу, тянулась с километра на четыре, пересекая ручьи и обходя непролазные буреломы. Я бежал настолько быстро, насколько вообще мог, но всё равно было заметно, что серьёзно сдерживаю оборотней. На ровных участках все вайхи и шели в том числе опускались на четыре лапы и неслись со скоростью легкового автомобиля. Я так не умел. Да и рюкзак за спиной, пусть даже большая часть вещей и осталась в мастерской, тоже сдерживал меня. «Навык спринтер повышен до шестого уровня». Уже второе повышение навыка за этот изнурительный забег. Моя скорость чуть выросла, но общую ситуацию это изменило не сильно. Оборотни были способны передвигаться минимум вдвое быстрее человека. А еще они, похоже, не ведали усталости и могли пробежать всю многокилометровую дистанцию без остановки. Но у меня от такой нагрузки сердце уже готово было выпрыгнуть из грудной клетки. Даже в армии подобные многокилометровые кроссы по пересеченной местности в полной экипировке нам устраивали всего пару раз и то не в условиях палящей жары. Все, я так больше не могу. Очки выносливости кончились, я перешел на шаг, затем и вовсе остановился и попросил о передышке. «Шелли, скажи остальным, что мне нужен отдых. Привал». Ответ от лидера группы охотников пришел почти мгновенно, моя хвостатая спутница перевела. «Здесь опасно останавливаться. Тут территория болотной хозяйки. Остановишься, смерть. Хотя бы пересечем низину и вскарабкаемся на высокий уступ на той стороне. Там можно будет отдышаться». «Кто такая болотная хозяйка, я не знал и не горел желанием выяснять». Поэтому, едва накопив несколько очков выносливости, стиснул зубы и побежал дальше. Ботинки увязали в черной грязи, легкие просто горели от смрадных болотных испарений, перед глазами от усталости плясали цветные круги. Как продирался сквозь заросли пахнущего йодом хвоща, еще помню, но вот как следом за вайхами карабкался на крутой каменный утес, вспоминается уже весьма смутно. Я тогда едва не потерял сознание и чуть не сорвался вниз, вайхи подхватили меня и втащили на высокий уступ. Едва услышав от Шелли, что тут можно отдохнуть, я просто без сил рухнул на камни. «Смотри, сержант!» Через минуту привлекла мое внимание хвостатая охотница, указывая лапкой на недавно оставленную нами низину с чавкающей грязью. Я обернулся и обомлел. «Вот это да!» Среди густых зарослей высоченного в два человеческих роста хвоща передвигалось огромное членистоногое и шипастое существо, не то скорпион, не то паук поистине невероятных размеров. Настоящий слон на восьми суставчатых лапах. До этого монстра от нашей смотровой площадки было всего шагов двадцать. боловная хозяйка, жуткий восьмилап». «Самка восемьдесят уровня». Ярко-красный цвет надписи и знак черепа перед именем лишний раз показывали, что с этим чудовищем лучше не связываться. А еще по притихшим и испуганно прячущимся за камнями оборотням я понял, что болотная хозяйка проходит уж слишком близко от нашего укрытия, и ничто не мешает ей вскарабкаться к нам на скалу и сытно пообедать. К счастью, монстр нас не заметил и продолжил свой путь по зеленому колышущемуся морю хвоща, границы которого терялись в болотной дымке. «Где-то на этом болоте есть островок с древними руинами!» произнесла Шелли, когда болотная хозяйка отошла и скрылась в туманной дымке. «Там на алтаре после каждой грозы появляется светящийся артефакт вызова жуткого восьмилапа!» Один из молодых охотников поселка ор ши добыл однажды такую вещь. Сейчас она хранится у шамана, но все попытки остальных вайхов повторить тот подвиг закончились смертью. Болотная хозяйка и ее дети бдительно охраняют руины». Старший в группе охотников что-то прорычал и Шелли перевела. «Бежим дальше, еще столько же осталось. Перед дальним лесом нужно будет сделать остановку, нарвать ягод и вкусных кореньев в качестве подношения живущим в том лесу химероидным обезьянам, чтобы пропустили через свои территории». О как, интересно, а Олег Николаев и другие люди-охотники из приюта Кузьмича пытались договориться с обезьянами? Или перлись на пролом по чужой территории и потом удивлялись, чего это лесные твари их преследуют? Мы полезли выше, по обсыпающемуся склону, затем снова побежали. Дальний лес я заметил еще издали. Это была сплошная стена высоченных вековых деревьев, преимущественно хвойных. Не доходя до границы леса, шагов пятьдесят, наша группа остановилась». Все вайхи, не сговариваясь, дружно принялись общипывать растущие на лугу кустики, собирая красные ягоды и похожие на дикую черемшу пучки листьев, выдирая их из земли вместе с корешками. Я тоже не отставал от остальных членов группы и собирал подношения для лесных жителей, как и остальные, выкладывая собранное на большой плоский камень. Хотя горсть ягод и несколько кустиков черемши убрал к себе в рюкзак Пусть в приюте Кузьмича разбираются, вдруг и людям съедобно Навык зоркий глаз повышен до седьмого уровня Химероидную обезьяну я увидел сам без подсказки со стороны Шелли Крупная, покрытая густым бурым мехом самка с отвисшими сосками, внимательно наблюдала за нашими действиями, осторожно выглядывая из-за стволов гигантских деревьев и перебегая от укрытия к укрытию. Действительно, это была обезьяна, чем-то похожая на крупную горилу. Вот только сзади за этой тварью волочился длинный чешуйчатый хвост, заканчивающийся утолщением с острыми шипами. Смертельное для человека оружие, если получить таким в лоб Уже внимательнее осмотрев темный лес Я увидел вторую, третью химероидную обезьяну Да сколько же их тут было А между тем охотники Вайхов посчитали собранное подношение достаточным И лидер группы поднес губам рожок, скрученный из древесной коры Прогудел три раза и стал ждать ответа Из леса неторопливо, с достоинством, вышел огромный черный самец. В нем было 3 метра роста и килограммов 400 веса. Его опасный хвост, длиной под 4 метра, заканчивался шипастым кистенем с многочисленными острыми костяными клинками в две ладони длиной. «Химероидная обезьяна. Самец 54-го уровня». Видимо, это был новый вожак, возглавивший племя после смерти предыдущего. Хмуро, из-под лобья, одного за другим осмотрев вайхов из нашей группы, он остановился возле Шелли и довольно осклабился, показав крепкие желтоватые зубы. Похоже, у химероидных обезьян с охотницей-неудачницей была связана какая-то забавная история. Нужно будет потом расспросить Шелли. Затем вожак направился ко мне и грозно навис, изучая человека. Хотя я ошибся, вовсе не я вызвал интерес сильного самца, а сидящий у меня на плече рыжий котенок. Хемероидная обезьяна медленно протянула лапу и осторожно, словно боясь обжечься, потыкала пальцем моего питомца. Васька недовольно запищал. Горилла сделала удивленную морду и неожиданно упала на спину Став кататься по земле и издавать прерывистые, похожие на странный смех звуки Чем-то Васька грозного зверя развеселил «Твой зверь обезьянам понравился! Это добрый знак! Можно идти!» Перевела Шелли Рык, лидера группы И бешеная гонка продолжилась. По темным дебрям, спотыкаясь об острые сучья поваленных деревьев и проскакивая за плетенные старой паутиной узкие проходы, по заросшим незнакомыми грибами полянам посреди векового леса, по наклоненному стволу накренившегося древесного исполина, а затем по его стометровым кривым ветвям. С прыжками с ветки на ветку и, как отдельный бонус не для слабонервных, с 15-метровой скалы через глубокий овраг в густые пружинящие кусты на противоположном склоне. Как я не умер за эти полчаса, не знаю. Полученный девятый уровень персонажа служил весьма слабым утешением, многочисленным синякам и потраченным нервам. «Навык спринтер повышен до седьмого уровня. Получен девятый уровень персонажа. Получите награду 3 очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. И 1 очко мутации. Суммарно накоплено 4 очка». Наконец, мы все-таки пересекли дальний лес и прибыли на место». Большое поле, куда привели меня охотники, простиралось от леса до широкой реки, возможно, той самой, что протекала возле приюта Кузьмича, хотя не уверен. Тут было разнотравье, множество ярких цветов, бесчисленные кружащие бабочки и крупные пестрые насекомые. Красивое место, моей сестре Юле тут бы понравилось. Но меня больше интересовали три громадных, свернувшихся клубком бронированных ящера. Эдакие костяные шипастые шары метров двух в диаметре. Не знаю, какой мелочь назвал этих существ гигаваранами, поскольку на варанов земли эти ящерицы-переростки нисколько не походили. Скорее уж на броненосцев или громадных панголинов, те тоже умели сворачиваться, оставляя на поверхности только чешуйчатую броню. Возле гигаваранов бродили охотники Вайхов и дядя Шелли в том числе. Они громким рыком пугали ящеров и изредка покалывали в щели межкостяных пластин острыми наконечниками метательных копий, причиняя животным боль и не давая развернуться. Не очень-то хорошо. Я-то надеялся, что звери загнаны в ловушку и не могут из нее выбраться, они просто свернулись клубком, готовые в любой момент удрать от охотников-мучителей. Но зато объяснялась скорость, с которой вайхи поймали гига варанов. А я-то еще удивлялся, как они смогли так быстро управиться. «Долго же вы шли!» – перевела Шелли недовольный рык дяди. «Сержант, нужно поторапливаться! Буря приближается!» Охотница обернулась и указала на едва заметные темные тучи на горизонте. «К тому же это не наша земля! Вайхи клана Унталави могут появиться в любой момент и потребовать убраться!» «Долго шли, надо же!» Похоже, у Угмай был неоправданно хорошего мнения о скорости передвижения людей по пересеченной местности. «Ладно, я не стал возмущаться и подошел к ближайшему гигаварану. Котенок спрыгнул с моего плеча и тоже с интересом бродил меж огромных существ». Как же приручить таких пугливых гигантов? Чем они вообще питаются? Похоже, травой или цветами. Не зря же они проводили время тут на зеленом лугу с сочной растительностью. В том, что нужный корм в конце концов подберу, я не сомневался. Но вот как успокоить и накормить такую огромную ящерицу? «Я сильно подозревал, что если гигаварана перестать тревожить болезненными уколами, то он развернется и со всей скоростью мчится как можно дальше от своих мучителей. В свернутом же состоянии я не видел возможности кормить это существо, его рот находился внутри костяного клубка. Похоже, придется его все же разворачивать, но прежде...» Шелли говорила, что у Вайхов имеется средство из красных мохнатых грибов, которым можно ослаблять и даже усыплять сильных существ. Моя спутница перевела фразу, и ее дядя хмуро сдвинул брови. Похоже, сонное зелье из грибов было секретом его народа, и потому охотнику сильно не понравилось, что племянница разболтала тайну представителю другой расы. Тем не менее, Угмай развязал завязки кожаной сумки и протянул мне конверт из сложенного в несколько раз широкого древесного листа. Внутри обнаружилась темно-фиолетовая, едко пахнущая мазь. По моей команде Шелли смазала свои метательные дротики ядовитой мазью, и мы вместе с девушкой подошли к ближайшему гигаварану, самочке восьмого уровня, самой маленькой и низкоуровневой из всех трех, на которой я и решил опробовать эффект ослабления. Десяток уколов в щели между пластинами костяной брони, и гигаваран развернулся, растянувшись на земле. «Спит!» – подтвердила Шелли. «Нужно попробовать закрепить гигаварана в таком состоянии, не давая свернуться обратно в клубок, чтобы морда была видна и можно было кормить», – предложил я и объяснил Вайхам, какой помощи от них жду. Несколько прочных, глубоко вбитых в землю колышков с обеих сторон от существа, и уже к этим колышкам нужно будет крепко привязать лапы и хвост громадной ящерицы. Охотники поняли и кинулись помогать. Достали веревку из лиан, стали вырезать колышки. Сам же я вскарабкался на бронированную спину спящей ящерицы переростку, чтобы дополнительно еще и перекинуть через нее веревки и надежно зафиксировать существо. Но тут... Гигаваран неожиданно проснулся и тут же сорвался с места, помчавшись вперед, не разбирая дороги. «Навык верховая езда повышен до четвертого уровня. Навык приручения повышен до двадцать первого уровня». «Я никак не мог управлять обезумевшим от страха зверем и лишь судорожно обеими руками хватался за неудобные скользкие костяные наросты на его спине, просто стараясь удержаться на гигаваране». Но самое удивительное – процесс приручения запустился, шкала постепенно заполнялась. Этого зверя можно было приручить, просто катаясь верхом на нем. А потому, кинувшимся мне на помощь сметательными копьями охотникам, я крикнул не мешать. Сам же никаких активных действий не предпринимал и лишь раз позволил себе потратить 120 очков выносливости на успокаивающее прикосновение». Не знаю, помогло это или нет, но на прогрессе приручения никак не отразилось. Гигаваран же сперва несся к реке, я даже предположил, что он бросится в воду. Но нет, ящер в последний момент развернулся и понесся вдоль берега, а затем и вовсе помчался в обратную сторону к остальным членам своей стаи. И так по кругу несколько раз. Прошло примерно минут пятнадцать, за которые я еще на два пункта повысил навык верховая езда, прежде чем полностью прирученный гигаваран остановился как вкопанный не так уж далеко от того места, где я сел на него. Я рискнул спрыгнуть с ящера и даже покормил свою новую питомицу, нарванной тут же травой». Зверюга что-то ела, отчего-то воротила морду, а лучше всего травоядный гигаваран пожирал синие, похожие на колокольчики цветы. Что ж, буду знать. С послушно идущим вслед за мной ящером я вернулся к охотникам. Теперь следующий. Я указал на зелено-серого самца гигаварана 14 уровня. Только поступим по-другому. Колышков не нужно, но мне потребуется крепкая веревка, сделать уздечку из тремена. «А еще много вот такой травы и несколько кусков мяса». «Да, я хотел проверить и мясную пищу. В моем мире вараны были хищниками, да и острые, похожие на клыки, передние зубы прирученного ящера говорили, похоже, о способности вгрызаться в добычу. Быстро усыпив самца сонным зельем, я не стал его связывать, а сразу соорудил какую-никакую упряжь, чтобы удобнее было держаться. И не прогадал». «Новый скакун оказался более ретивым и нервным, он явно пытался сбросить меня со своей спины и совершал неожиданные прыжки, чередующиеся со взбрыкиваниями. Мне понадобилось аж 40 минут, чтобы обуздать его. При этом гигаваран занес меня черти куда, я потом полчаса искал дорогу обратно к поджидающим меня Шелли и другим охотникам». Казалось бы, восьмой и четырнадцатый уровень гигаваранов разница вроде небольшая, но вот сложность в их приручении как по времени, так и по затрате сил различалась почти втрое. А потому я с большой опаской поглядывал на последнего свернувшегося клубком зверя – крупного и красивого изумрудно-черного самца сорокового уровня. Охотник пятьдесят второго уровня угмай оши -ур, предлагает вам торговую сделку. «Ваш питомец гигаваран восьмого уровня, без имени самка, и ваш питомец гигаваран четырнадцатого уровня, без имени самец, взамен на железный кортик, десять кусков мяса, моток веревки и снадовье, крепкое сонное зелье, тридцать пять порций». Э, э не понял, что это вообще? А между тем Шелли перевела рык своего дяди. «Пришли хозяева луга, нас прогоняют, к тому же буря вот-вот начнется, вайхи уходят, третий, самый лучший гигаваран, твой сержант, как договаривались». Небо действительно уже на две трети было затянуто черными тучами, порывы ветра клонили деревья, на потемневшем горизонте сверкали частые всполохи молнии Судя по всему, вот-вот ливанет, как из ведра. Было ясно, что до грозы приручить третьего гига варана я не успею. Не факт, что вообще смогу приручить такого крупного и сильного самца. Тогда что, соглашаться на меньшее? Отказываться от торгового контракта и оставлять себе кого-то из двух малышей? Я еще раз взглянул на черное небо, на свернувшегося клубком изумрудно-черного варана сорокового уровня, на ожидающих моего решения охотников. Подобрал рыжего котенка, усадил его к себе на плечо. Затем вложил все 12 свободных очков навыков в верховую езду, поднимая этот навык до 19 уровня, и принял контракт. «Шелли, усыпляй последнего сонным зельем. Затем поможешь мне закрепить упряж, сама тоже влезешь ящеру на спину впереди меня и привяжешься крепко-накрепко. Чувствую, это будет долгая скачка».